Глава 41. Эдди. Я мысленно сосчитал до десяти. Не отрывая взгляда от Шандлера, который тоже не сводил с меня глаз. Он уже совершил большую ошибку, решив потягаться со мной. Теперь присяжные не имели для Шандлера абсолютно никакого значения. Больше не будет зрительного контакта с присяжными, тщательных объяснений, кивков и плавных жестов. Его внимание было приковано исключительно ко мне, как мне и требовалось. Так его будет легче вывести из себя, когда язык у него будет работать быстрее, чем мозги. Из-за недостоверных показаний экспертов, занимающихся анализом волосяных волокон, было отменено огромное количество обвинительных приговоров, не так ли, профессор? «Я не в курсе. Ни одно из моих дел не было оспорено, господин советник» до тех пор, пока нынешняя администрация не прекратила это расследование. В процессе пересмотра находилось без малого 3000 обвинительных приговоров, вынесенных на основании показаний экспертов ФБР по волосяным волокнам. И в 90% из почти 2000 тех дел, которые все-таки удалось на тот момент пересмотреть, результаты подобной экспертизы и свидетельские показания экспертов были признаны недостоверными. Как дико это не звучит, но первая часть данного заявления Эдди полностью соответствует действительности, по состоянию на 2015 год. А вот с пересмотрами все обстояло далеко не столь радужно. Пересмотрены были всего лишь 268 дел, в 96% которых экспертиза волосяных волокон была признана несостоятельной. При этом смертный приговор на основании такой экспертизы был вынесен 35 осужденным. Согласны ли вы с тем, что анализ волосяных волокон уже сам по себе в корне недостоверен? Нет, как я уже сказал, ни одно из моих дел не было успешно обжаловано. Как раз специалисты ФБР в этой области обеспечили ваше первоначальное обучение, не так ли? Шандлер поерзал в своем кресле, подался вперед и сказал: Да, именно что первоначальное. Я еще раз готов повторить. Я отвечаю за каждый проведенный мною тест и его результаты. Ни один из них не был до сих пор успешно оспорен. Просто чтобы внести ясность, вы хотите сказать, что отвечаете абсолютно за все заключения по анализу волос, которые вы когда-либо высказывали? На сей раз он повернулся к присяжным. Да, я отвечаю за каждый из них. Вы знакомы с концепцией предвзятости подтверждения? Да, я знаком с этой концепцией и никогда не придерживаюсь предвзятого подхода. Просто чтобы присяжные понимали, предвзятость подтверждения возникает, когда эксперту дается совсем небольшое количество образцов для сравнения, скажем, два или три. Вы ищете в них какие-то сходные черты, не так ли? И различия? Никакой базы данных по волосяным волокнам не существует, так ведь? Совершенно верно. Так что, когда вас спрашивают, принадлежит ли какой-то волос подозреваемому, вы сравниваете его только с одним контрольным образцом, а не с образцами волос всей человеческой популяции. Верно. Но если совпадение не просматривается, я так и говорю. А когда все характерные особенности полностью совпадают, я только рад подтвердить это. Я не стал спешить. Позволил Шандлеру слегка обрести уверенность. Я хотел, чтобы он думал, будто отвоевывает утраченные было позиции. Возможно ли такое, чтобы в ходе анализа волосяных волокон обнаружилось, что два волоса с кожи головы одного и того же человека не имеют одинаковых морфологических характеристик? Возможно, хотя и крайне маловероятно. Но все-таки возможно. В таком случае, изучив эти волосы под микроскопом, можно ли подумать, что они принадлежат двум разным людям? То есть вы не можете с полной уверенностью утверждать, что два этих волоса принадлежат одному и тому же человеку? Как я уже сказал, это большая редкость. Но такое не исключается. Я повернулся к судье. Ваша честь, я хотел бы приобщить к делу со стороны защиты заключение эксперта по власяным волокнам, содержащиеся в этих конвертах. Вас не затруднит передать одно из них свидетелю? Драйер сразу же вылез с возражения, резко обратившись к судье, пока его помощник вскрывал полученный от меня конверт. Ваша честь, если защита получила заключение собственного свидетеля-эксперта, то мы должны были получить его заранее, чтобы у нашего свидетеля-эксперта было время изучить его. Это ловушка. Мистер Флинн, я очень серьезно отношусь к этому возражению. Кто ваш эксперт по волосиным волокнам? Его фамилия Шандлер? Безмятежно ответствовал я. В зале суда воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом скрываемых конвертов. Я нарушил ее, чтобы изложить свою точку зрения, прежде чем Драйер успел опомниться. Я не устраиваю ловушку этому свидетелю, поскольку отчет в конверте был подготовлен и написан этим самым свидетелем. Его собственный отчет не может явиться для него неожиданностью и застать его врасплох. Выводы, содержащиеся в этом отчете, не имеют никакого отношения к экспертизе, проведенной им для стороны обвинения. Это совершенно отдельный вопрос, который касается достоверности результатов подобной экспертизы как таковой. Судья Стоун просмотрел отчет, то же самое сделали окружной прокурор и Шандлер. Я разрешаю продолжить эту линию допроса. Я не могу исключить отчет свидетеля окружного прокурора, хотя я считаю его неуместным. Наконец объявил Стоун. Разрешаю свидетелю и присяжным ознакомиться с этим отчетом. Он коротенький. Всего две страницы. В одном из конвертов были копии для членов жюри. Их быстро раздали, и присяжные приступили к чтению. И как только дочитали до конца, я увидел на их лицах откровенное замешательство. Профессор Шандлер, в этом отчете, подготовленном по заказу от детективного бюро Харпер, вы приводите результаты исследования двух образцов волосяных волокон. Образцов, помеченных как F1 и KD. Верно? Шандлеру потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Он нервно заозирался по сторонам, как будто и впрямь в любой момент мог угодить в какую-то ловушку. «Да, это я проводил данный анализ. И вы пришли к выводу, что эти образцы с большой степенью вероятности принадлежат одному и тому же источнику?» «Да». «И ваши сегодняшние показания заключаются в том, что волос, обнаруженный в одной из ран жертвы, с большой степенью вероятности принадлежит моей клиентке?» Да. «И чуть раньше вы заявили присяжным, что полностью отвечаете за точность всех ваших отчетов. «Да». Подхватив телефон, я нажал на «Отправить». Отчет, который вы подготовили для детективного бюро «Харпер» всего шесть недель назад, подтверждает вероятное совпадение образцов F1 и KD. Могу сказать вам, что образец волос F1 был взят у меня. Это мой волос». «Это меняет ваше мнение?» Нет, нисколько. Таким образом, образец КД должен быть тоже от вас, сказал он. Вообще-то нет. Вот этот КД. Я отступил назад, указывая на задние двери, и в зал торжественно вступил Гарри. Упершись руками в подлокотники, Шандлер приподнялся в кресле, чтобы лучше видеть происходящее поверх голов собравшейся в зале публики. Увидев Гарри,. Он сразу же опустился обратно, самодовольной улыбкой на лице. Это совершенно исключено. При всем уважении, микроскопический анализ показал бы четкое различие между волосом представителя европеоидной расы и волосом афроамериканца, причем по многим параметрам. Образец КД явно не мог быть получен у этого джентльмена, сказал он, указывая на Гарри. Добравшись до конца прохода, Гарри встал в процессуальной зоне зала на полном виду у свидетеля, судьи и присяжных. И, услышав эти слова Шандлера, не смог сдержать улыбки. «Вы правы, профессор Шандлер», — согласился я. «Образец КД получен не у мистера Форда, а вот у него». Шандлер только разинул рот, когда я указал на Кларенса Дэроу, который, сидя рядышком со своим хозяином, вылезал себе ляжки своим длинным языком, после чего посмотрел на Шандлера и отрывисто тявкнул. «Вы всегда отвечаете за результаты своего анализа, профессор, и все же не способны отличить мои волосы от шерсти с брюха этой собаки. Не хотите ли прямо сейчас изменить свои показания?» «Это просто возмутительно!» — заорал Шандлер, вскакивая на ноги и грозя мне пальцем. Принялся причать и ругаться, думаю, даже попытался бы ударить меня, окажись я к нему чуть ближе. Толпа в зале разразилась смехом. Присяжные смотрели на Шандлера так, словно у него только что выросла вторая голова. А судья принялся стучать кулаком по своему блокноту. Немедленно уберите отсюда это животное, выкрикнул Стоун. Последнее слово осталось за Гарри. Какое именно ваша честь? Кларенса или профессора Шандлера?